Глава 21. О том, как мне сделали ответное предложение. Я не пожаловалась леди Маливи на очередную попытку принца повлиять на меня. На самого Рэда мне плевать, а вот чудик — другое дело. Если скажу «А», придется говорить и «Б», то есть рассказать леди Мымри о магии моего фантома, а я не хотела делиться с ней этой информацией. Поэтому, выскользнув из гостиной след за миной, я поспешила к себе в комнату, прочь от леди моливы, пока она не начала задавать неудобные вопросы. Мне еще надо понять, как быть дальше. Бежать, выходить замуж за первого встречного, сказаться больной и оттягивать свадьбу сколько получится. Ни один вариант не казался надежным. «Ты где, горе мое луковое?» опомнилась я на лестнице, не увидев рядом фантома. Дракона-бабочка вылетела из-за угла — Вид у фантома был нахохленный и крайне недовольный. «Ты чего дуешься?» — удивилась я. В ответ чудик расфыркался, а под конец вовсе зашипел на меня. Кажется, фантом высказал мне претензии. Я даже догадываюсь, на что он обиделся. Все дело в том, как я использовала его помощь во зло. Будучи частью доброй магии, чудик плохо переносит дурные поступки. Я защищала свою жизнь. И вообще, я же не знала, что так будет. «Это вышло случайно», — оправдывалась я. Чудик повздыхал тяжело и на первый раз простил меня. Вот же достался мне фантом с характером. Но ну, хоть помирились. «Лети за мной, Чудик!» Махнув рукой, я свернула в коридор, ведущий к спальням, и едва не столкнулась с миной. «Чудик, серьезно?» — прыснула со смеху сестра. «Ты так назвала своего фантома? Что там за неведомая зверушка?» Я глянула на сестру из подлобья. лобья. «На ее подколы у меня тоже нет времени». «Чудик — это сокращенное имя. Для своих», — ответила я. «Полное имя для чужих — чудовище». Мина резко побледнела и посторонилась. Я тут же юркнула за дверь спальни, не забыв пропустить вперед фантома. Чудик спикировал на спинку кресла и что-то недовольно застрекотал. Осуждал меня за манеру общения с сестрой. «И этому будет меня учить. Мало мне было воспитателей в интернате, так в вечные спутники достался моралист». «Ты вообще мальчик или девочка?» Я обошла кругом кресло с чудиком. На вид не определить. Но тут два фантома заметили друг друга и явно заинтересовались. Чудик подлетел ближе, а картина нарисовала ему цветок в вазе. Смахивает на предложение дружбы. Надо же, оказывается, фантомы видят один другого. Или это особенность чудика, доставшаяся ему от меня? Между моими фантомами завязался странный диалог. Чудик что-то рокотал по-своему, а картина отвечала ему изображениями. Они так увлеклись, что я почувствовала себя лишней в собственной спальне, но мешать им не стала. Мне тоже есть чем заняться. Выглянув в окно, я с тоской посмотрела на конюшню. Неужели пора идти к конюху? Вот это будет удар для бабули. Надежда рода Бонуар вместо того, чтобы выйти замуж за принца и стать королевой, предпочла слугу. Да леди Мали его удар хватит. Мина опять же умрет от смеха. Определенно, в браке с конюхом есть свои плюсы. Я уже повернула к двери, прикидывая, как добраться до конюшни, но застыл на месте. Все потому, что в углу за кроватью клубилось нечто черное и опасное на вид. Чудик отреагировал моментально. Подорвался с кресла, взлетел под потолок и приготовился атаковать черный туман с воздуха. Отважный малыш, я прямо умилилась. Но битва фантомов не ходила в мои планы. Прежде чем чудик перешел к активным действиям, я выкрикнула «Стой!» и добавила тише «Это свои!». Фантом с сомнением покосился на меня, но спорить не стал. Уселся на люстре, как на жердочке, обиженно насупился. Весь его вид говорил «Я ради тебя собрался биться с врагом, а ты не оценила неблагодарное». Но я уже переключилась на черную субстанцию — Я точно знала, что это такое. Тьма. И прислать ее мог всего один человек в Этилии, Дарк Леон Лангрей. Вряд ли я зачем-то срочно понадобилась другому тьмагу. И все же я сочла нужным уточнить. Тебя прислал Дарк, верно? В ответ тьма заклубилась сильнее прежнего. Буду считать, что это да. Ее приход означает, что тьмак принял мое предложение... Ухуй! Ух, на радостях я подпрыгнула, перепугав всех фантомов разом. Чудик от неожиданности чуть не свалился с люстры, на картине поблекли краски, словно она побледнела, и даже тьма забилась в угол. Но мне было не до их психики. Я гадала, что хотел сказать Дарк, прислав ко мне тьму. Вот она здесь, и что дальше? А ничего, Клубица себе в уголке тихонечко не отсвечивает. «Передай он с ней послание, и я бы уже его получила. Но ведь зачем-то же она явилась!» Я задумчиво потерла лоб. «Думай, Рита, думай, не поймешь послание тьмага быть тебе женой принца». Аж мороз по коже пробежал, зато мозги сразу включились на полную. Еще бы такой стимул. В прошлый раз тьма заявилась ко мне в спальню, когда я подглядывала за Дарком. Это была карательная акция с его стороны. Но сейчас тьма не делает попыток напасть. Не намекает ли Дарк, что я снова должна проследить за ним? Я подскочила к картине и вцепилась пальцами в раму. «Покажи мне спальню тьмага!» — попросила. Сердце колотилось в районе горла, так я нервничала. Либо я все поняла верно, либо я не поняла ничего. Сейчас узнаю наверняка. Картина мигом отреагировала, явив мне изображение знакомой спальни. «Я чуть ли носом не припала к полотну». Дарк сидел в кресле перед камином и задумчиво смотрел на огонь. Вид у него был такой, словно он к чему прислушивается. «Кажется, он ждет. Но чего? Неужели моего появления?» «И точно. Стоило мне взглянуть на тьмага через картину, как он встрепенулся. Повернул голову и посмотрел прямо на меня, словно увидел». «Увы, это было обманчивое впечатление». Конечно, тьмак не видит меня. Картина способна транслировать изображение на расстоянии, она только показывает что-то на своем полотне. Но Дарк ощущал мое ментальное присутствие. Губы тьмага двигались, он что-то говорил, я едва не взвыла с досады, ничего же не слышно. Картина не передает звуков. В следующую секунду я чуть не умерла от испуга, потому что голос тьмага прозвучал прямо за моей спиной да еще так, будто он вещает прямиком из преисподней. Я не то, что посидею, а с таким общением. «Посмотри на пол!» — пробулькала тьма позади меня. Я медленно обернулась и уставилась на нее. Сгусток черной материи, который сначала не имел формы, теперь обрел мужской силуэт. Теперь в углу стояла черная, просвечивающая копия Дарка. Рост, ширина плеч — все совпадало. Вот только у копии не было ни глаз, ни рта, да и, в принципе, лица. Выглядело это жутко, но я не привереда. Даже такой Дарк лучше принца. И все же поворачиваться к этому спиной было страшно. Мне понадобилась вся моя смелость, чтобы это сделать и снова взглянуть на картину. Та поняла меня без слов и переместила изображение. Теперь там был стол в спальне тьмага, а на нем записка с указанием места и времени встречи а под буквами рисунок двух колец, соединенных друг с другом. Дождалась! Тьмак Лангрей сделал мне предложение. Я поймала себя на том, что улыбаюсь, как дурочка. Ох, Ритка, что ты творишь? Сама же его первая уговаривала, а теперь поплыла. Я тряхнула головой, прогоняя из нее розовый туман. Свадьба состоится, я даже знаю, где и когда. Но что толку, если Тьмак там, а я здесь? Я попросила картину снова показать мне общий план спальнить мага, но комната уже была пуста. Сообщив главное, Дарк ушел. Ему еще надо подготовить все к свадьбе. Мне тоже есть чем заняться. Свадьбу Дарк назначил в полночь. Это плюс. Ночью сбежать проще, все будут спать. Но есть одна загвоздка. Я наглухо заперта в одном доме с магом-надсмотрщиком. Накануне я уже перепробовала все способы побега. Ничего не вышло. И теперь у меня ноль идей». А тьма, между тем, выполнив свою задачу, начала потихоньку исчезать. Заметив это, я рявкнула. «А ну, стоять! Куда это ты собралась? А кто поможет мне выбраться из дома?» Тьма застыла, как была. Клубиться и то перестала. Явно не привыкла, что с ней разговаривают в подобном тоне. Но мне было не до сюсюканье. «Я опаздываю на собственную свадьбу». «Картина, чудик, тьма!» Обратилась я к помощникам. «У нас мало времени. Надо придумать, как мне выбраться из дома. Предлагайте. Я готова выслушать ваши варианты». Первой высказалась картина, показав изображение Мины. «Советуй уж пойти к сестре», задумчиво протянула я. «Мина знает дома лучше меня. Не удивлюсь, если у нее припасен еще один запасной выход на случай обнаружения первого. Но беда в том, что я совершенно не доверяю сестре. Она же меня сдаст». «Что я могу предложить ей взамен? Нет у меня ничего, что ее заинтересует настолько, что она согласится помочь, да еще держать рот на замке». «Мина, в крайнем случае», — сказала я. «Есть еще варианты? Чудик твоя очередь предлагать». Фантом сорвался с люстры и пролетел круг по комнате, осыпая все яркой пыльцой и довольно урча. Со стороны это походил на разноцветный дождь. Красиво, но бессмысленно. Не уверена, что я правильно оттрактовала совет, но, кажется, Чудик предлагал довериться Вселенной и надеяться на лучшее. Жизнь, по его мнению, прекрасна, полна сюрпризов, и все непременно у всех будет хорошо. Я лишь вздохнула, мне бы его оптимизм. Естественно, этот совет я тоже сбраковала. У меня самой идей не было, и я приуныла. Похоже, не дождется тьма к невесту у алтаря, быть ему брошенным женихом. Я уже совсем отчаялась, но тут тьма пришла в движение и направилась к окну. «Подожди!» — испугалась я. «Оно под охраной! Сейчас взвоет сигнализация!» Тьма лишь отмахнулась от меня одним из своих отростков. Характером она точно вдарка. Истончившись до состояния листокальки, она просочилась между оконными рамами наружу. Время шло, ничего не происходило, и я обиженно надула губы. «Она бросила меня!» «Так себе из нее помощница!» «Увижу мага все ему выскажу!» Вдруг раздался щелчок. Клац! За ним тихий скрип, и окно открылось. Мне оставалось только уронить на пол челюсть со словами «А что, так можно было?» Ни сигнализации, ни паники, ни попытки ворваться в мою комнату, чтобы меня остановить, в доме было по-прежнему тихо. Как же так? Когда я сама пыталась открыть окно, меня едва не оглушило. Я делала это изнутри, осенила меня, а тьма открыла окно снаружи. Видимо, сигнализация настроена однобоко. Бабуля не могла предположить, что у меня будет такой помощник. Даже у великой леди Маливы случаются промахи. Распахнув окно шире, я выглянула на улицу. Уже стемнело. Судя по тишине в доме все спят, и до свадьбы осталось меньше часа. Пора». Я свесилась через подоконник и посмотрела вниз. «Да, падать прилично!» Оглянулась на себя в зеркало. На мне все еще наряд, в котором я ходила на призыв. Не успела переодеться. Не до того было. Хорошо бы сменить платье на джинсы, но тьмак, увидев меня в таком наряде, может передумать жениться. С него станется. Нет уж, нельзя рисковать. Да и переодеваться некогда. Иду как есть. Скарабкавшись на подоконник и свесив ноги с другой стороны, я приказала той части своей магии, что отвечает за телекинез, удержать меня в воздухе. Спасение от переломов костей — это однозначно хороший поступок. А после зажмурилась и совершила прыжок веры. Поможет магия или нет, заранее не узнать, это можно проверить лишь опытным путем. Ух, воздух вышепло из легких, но, к счастью, не от удара об землю. Торможение вышло резким, но не жестким. Магия сработала, остановила мое падение недалеко до земли. В итоге я зависла над кустами роз под моим окном. «Могла бы плавно переместить меня в безопасное место», — проворчала я. Магия откликнулась мгновенно. Нет, она вовсе не подняла меня в воздух и не поставила осторожно на землю. Вместо этого эффект телекинеза исчез, и я упала прямо на колючке. На то, чтобы выбраться из куста, ушло минут пять. Шипы цеплялись за все подряд. За волосы, кожу и платье. В итоге из куста вышла потрепанная злая девица, готовая убивать. Всему миру в целом, и, конечно, тьмагу, невероятно повезло, что у меня добрая магия. Не мог помочь мне с побегом, что ли? Вот все приходится делать самой. Тьма уже змейкой стелилась по дорожке, зазывая следовать за собой хотя бы проводник у меня есть, не придется спрашивать у прохожих дорогу. Пригибаясь к земле, я устремилась вслед за черной змеей, а над головой, прикрывая меня с воздуха, летел чудик. До калитки, ведущей из сада на улицу, было недалеко, но дорожка петляла среди клумб и деревьев. Я уже видела выход, еще немного и свобода, но нет. До калитки оставалось шагов десять, не больше, но дорогу преградил ядовитый стилет. Он вылетел из-за дерева и завис напротив моего лица. Недооценила я бабулю, она позаботилась об охране. Теперь понятно, почему она так глубоко и сладко спит. Знает, что мне не выбраться. Стилет, угрожающий, поблескивал лезвием, указывая на дом, мол, возвращайся в спальню. Будь хорошей девочкой, иначе пожалеешь. Но беда в том, что я плохая девочка. И чужому фантому я подчиняться не стану. Пусть даже это фантом моей бабушки. Я попятилась от калитки, делая вид, что послушалась, а сама поглядывала на Чудика. «Ну же, давай, спаси хозяйку! Сейчас самое время использовать волшебную пыльцу!» Но Чудик сидел на ветке и не спешил мне на выручку. «Помоги!» — позвала я шепотом. Кричать было нельзя, еще разбужу весь дом. Чудик склонил голову на бок, будто спрашивая, «А ты точно будешь доброй?» «Буду, буду!» — мрачно заверила я. Я подвергну его любви, нанесу ему ласку и... Причиню радость, ты только помоги. Стилету мои слова не понравились, и он дернулся в мою сторону. Я, защищаясь, взмахнула рукой и отбила атаку ребром ладони. Ох, больно! Чудик тут же сорвался с ветки с боевым клекотом. А спустя миг стилет был плотно осыпан пыльцой. Помня, что обещала быть доброй, я пожелала, чтобы до рассвета стилет равнял кусты, вырезая из них фигурки животных. Утром все встанут, увидят обновленный сад и порадуются. Дарить людям красоту и хорошее настроение — добрый поступок, а стилет будет садовником и не полетит докладывать хозяйке о моем побеге. Подчиняясь моей воле, ядовитый стилет устремился к ближайшему кусту. За работу он взялся с энтузиазмом. Путь к был свободен. И снова я похвалила себя за то, что держала язык за зубами. Зная, леди Маливу о магии моего фантома, придумала бы охрану понадежнее. А так она положилась на стилет. Не его вина, что он подвел хозяйку. У него просто не было шансов против чудика. Втроем я, тьма и фантом, наконец, выбрались из сада. И вскоре оставили позади дом леди Маливы. А дальше... «Вперед, навстречу тьмагу и моему, пока еще смутному будущему!»